Глава тринадцатая. Дорогой лорд Питер, в юности я имел обыкновение играть в шахматы со старым другом моего отца. Он был плохим игроком, надолго задумывался и никогда не видел, что поражение неминуемо, поэтому требовал, чтобы мы играли до конца. У меня не хватало на него терпения, поэтому теперь хочу сразу признать, вы победили. Я должен остаться дома и ждать суда. и виселицы, или бежать за границу и жить там безделье и безвестности. Короче говоря, я признаюсь себя побежденным. Если вы читали мою книгу по судебной психиатрии, то помните, я писал в ней. В большинстве случаев преступник сам выдает себя некой ненормальностью, связанной с патологическим состоянием нервных клеток. Его душевная нестабильность выражается в разных формах. В чрезмерном тщеславии, приводящем его к потере достигнутого, в чрезмерной чувствительности к некой обиде, которая является следствием религиозной галлюцинации и приводит к желанию исповедоваться. В его эгомании, которая внушает чувство ужаса или собственной греховности и обращает его в бегство, когда он забывает даже заметать следы. в непомерной самоуверенности, которая побуждает его забывать об элементарных мерах предосторожности, как это было с Генри Уайнрайтом, который оставил мальчика с убитой, а сам пошел за кэбом, или, с другой стороны, нервозное недоверие ко перцепции прошлым, побуждающее его возвращаться на место преступления, чтобы убедиться в отсутствии следов, хотя он и без этого прекрасно знает, что никаких следов быть не может. Я позволяю себе утверждать, что абсолютно здоровый человек, не страдающий религиозными и прочими маниями, может совершить преступление и остаться совершенно свободным от подозрений, если, естественно, он продумал преступление, имел достаточно времени, и его не подвели случайные совпадения. А Вы не хуже меня знаете, что в практике я силен так же, как в теории. Меня подвели две непредвиденные случайности, но это не моя вина. Первая заключается в том, что некая девица узнала Леви на Баттерси-Парк-Роуд, что сразу же связало два события. Вторая заключается в том, что Фипс во вторник утром должен был быть Денвери, следовательно, ваша матушка слишком скоро узнала о происшедшем и сообщила вам о нем прежде, чем полицейские увезли тело, предложив заодно некую версию убийства, так как, несомненно, рассказала вам о событиях далекого прошлого. Будь я в состоянии предусмотреть эти две неприятные случайности или стереть их из вашей памяти, смею вас уверить, что вы бы никогда не заподозрили меня, тем более не нашли достаточно доказательств моей вины. И из всех человеческих чувств, кроме, возможно, голода и страха, именно сексуальные желания порождают самую жестокую и при некоторых обстоятельствах самую стойкую реакцию, Думаю, однако, я не ошибусь, если скажу вам, что в то самое время, когда я писал мою книгу, изначальное импульсивное желание убить сэра Рувима Леви уже было модифицировано образом моих мыслей. К животному наслаждению убийством и примитивной человеческой мстительности прибавилось желание воплотить мои теории в жизнь, на радость себе и всему миру. Если бы все вышло, как я планировал, я бы поместил сейф английского банка подробный отчет о преступлении, чтобы его опубликовали после моей смерти. Так как непредвиденные обстоятельства меня подвели, то я адресую отчет вам, потому что будет вам не безинтересно прочитать его, но с просьбой, чтобы вы распространили его среди ученых подтверждений моей профессиональной репутации. Истинные факторы успеха в любом предприятии – деньги и счастливый случай. Как правило, человек, умеющий делать первое – Умеет позаботиться и о втором. Когда-то давно, в самом начале моей карьеры, хотя я был всегда прилично обеспечен, управлять обстоятельствами я не умел. Итак, я посвятил себя моей профессии и постарался сохранить дружеские отношения с Руивом Лей и его женой. Это позволило мне быть в курсе его жизни, его дел и интересов. Так что, когда благоприятный момент настал, я знал, какое выбрать оружие. Тем временем я тщательно изучал криминологию по литературе и не только, чему подтверждение мои труды, и видел, что во всех убийствах самое важное – как поступить с телом. Поскольку я врач, то средство умершления всегда у меня под рукой, и я не собирался совершить никаких ошибок, не собирался я выдавать себя и иллюзорными укорами совести. Единственная трудность заключалась в уничтожении всех нитей, которые могли бы связать труп и меня. Вспомните, что говорил Майкл Финсбери в любопытном романе Стивенсона. «Людей вешают, потому что их выдают несчастливые обстоятельства совершенного преступления». Мне было ясно, что если я оставлю труп в каком-нибудь случайном месте, то никого не обвинят, потому что не найдут связи с моим трупом. Таким образом, мне пришла в голову идея заменить один труп другим, хотя прошло много времени, прежде чем я получил возможность распоряжаться трупами в больнице Святого Луки. С этого момента я стал искать подходящий материал. Удача улыбнулась мне лишь за неделю до исчезновения сэра Рувима, когда врач работного дома в Челси сообщил мне о неизвестном бродяге, на которого упали лиса, в связи с чем меня могли заинтересовать его нервные и мозговые реакции». Я поехал, посмотрел на несчастного и был поражен его сходством с сэром Рувимом. Бедняга получил сильный удар в затылочную часть между четвертым и пятым позвонками, и у него не было ни малейшего шанса оставаться в живых и ни малейшего шанса оправиться настолько, чтобы что-нибудь сообщить о себе. Судя по виду, до недавнего времени он мог неплохо содержать себя, однако его ноги и одежда говорили о том, что он потерял работу и не сумел найти другую. Я решил использовать его в своих целях и немедленно распустил сети слухи, которые уже давно обдумал. Мозговые реакции, о которых мне сообщил местный врач, в самом деле были интересные, и я взялся за их изучение. Кстати, организовал перевозку будущего трупа в больницу Святого Луки, где решил закончить собственными приготовлениями к решительному событию. В четверг и пятницу у меня были встречи с брокерами, которые скупили перуанские акции, почти ничего не стоившие. Эта часть моего эксперимента не потребовала больших затрат. Однако мне удалось возбудить любопытство и даже кое-какое волнение в Сити. Естественно, я постарался не выставлять на показ свое имя. В субботу и воскресенье я боялся, что мой больной умрет преждевременно. Однако же мне удалось продлить ему жизнь до воскресного вечера, и в воскресенье вечером он даже почти пришел в себя. В понедельник утром уже начинался ажиотаж по поводу перуанских акций. Слухи дошли до кого следует, и я был не единственным их покупателем на рынке ценных бумаг. Тогда я купил пару сотен акций на свое имя, и на этом моя деловая активность закончилась. Во время ланча я как будто случайно встретился с Леви, Он удивился, как я и ожидал, увидев меня возле своего дома. Тогда я изобразил смущение и пригласил его на ланч в такое место, которое редко посещается людьми его и моего круга.